Тебя я встретил поздней осенью, осенью И разговор был ни о чем Братяга ветер лез к нам в волосы Шептал о чем-то, о своем Сказала ты, что ждать нам нечего, Хоть знать тогда и не могла, Что боль разлуки камнем брошены, Летела к нам из-за угла. Ты от меня далеко, в юбчонке клетчатой. Ты от меня далеко, как парус в синих волнах. Ты от меня далеко, в разлуке вечной мы. Ты от меня далеко, а счастье было в руках. И я уехал за моря разлук И соль тревог мне жгла язык Но время выдернуло все из рук Девчонку осень, сладкий миг Но вот однажды, много лет спустя, среди пальм изношенной суеты, тебя я вспомнил в суматохе дня. Твои глаза, твои черты. Ты от меня далеко, Ювчонки клетчатай. Ты от меня далеко, Как парус в синих волнах. Ты от меня далеко, В разлуки вечной мы. Ты от меня далеко, А счастье было в руках.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 А счастье было в руках, Было счастье в руках. Но ты от меня далеко, Ты от меня далеко. От мене далеко